Глава 23. Яблоко. Искушение. Эш возвращает лопату в сарай для садового инвентаря. Мы снова запираем замок и вместе с Базилом бредем по участку. «Как так получилось, что ты здесь работаешь?» – спрашиваю я после того, как рассказываю, каким образом и зачем сюда забралась. «Обещал деду, что буду следить за садом», – говорит Эш. И они с бабушкой так делали, когда Стэн уехал. Берти сказал, что это не причина махнуть на все рукой. Благородный поступок. Знаю. Эш указывает на тропинку: Вернемся в город. Я киваю, и мы вместе спускаемся с холма. Когда дедушка заболел, то попросил меня заниматься садом, пока он не поправится. Но он не поправился. Мне очень жаль, вырывается у меня. Я его хорошо помню, он был такой добрый. «Как и твоя бабушка», — улыбается Эш. «И вот я работаю в трек-орлане в перерыве между другими садовыми делами, потому что больше этим заниматься некому». «Значит, Стэн не продал замок?» — спрашиваю я, пытаясь во всем разобраться. «Нет. Насколько я знаю, он все еще хозяин. Стэн оставил замок на попечение приходского совета, но от них мало толку». «Нет средств на загородное поместье». И, немного помолчав, он добавляет. «Кэролайн настоящая ведьма. Озверела, узнав, что я здесь работаю. Пыталась указывать, как и что мне делать, но я ее заткнул». «Как?» «Сказал, что если приходской совет мне будет платить за эту работу, вот тогда она сможет мной командовать. А до тех пор пусть не лезет не в свое дело». «Гениально!» Как ни странно, она больше не возникала. А остальные только рады, что я работаю здесь даром. Представляю. Я задумываюсь на мгновение. Но что все-таки произошло со Стеном? Сколько я не расспрашивала, никто ничего не знает. Вряд ли кому-то известны подробности. Думаю, у него были проблемы с деньгами. Нужна хорошая машина, чтобы содержать трикорлан. И вряд ли Стену это оказалось по карману. Хотя кто-то же за дом платит. «Его дом. А где он теперь живет?» «Точно не знаю. Но поговаривают, что он поселился в старом родительском доме. Бабушка сказала только, что это где-то на севере, хотя вообще она старается о стене не распространяться. Кажется, она винит его в дедушкиной смерти». «Ох, нет, это ужасно!» Эш пожимает плечами. «Она старенькая, но упертая. Ей легче свалить на кого-нибудь вину, чем признать, что дедушка дымил, как паровоз, и пять вечеров в неделю торчал в веселой русалке. Мы возвращаемся в город и доходим до гирлянды маргариток. Я спускаю Базила с поводка, чтобы он мог забежать в магазин к своей миске с водой. Когда я выпрямляюсь, Эш смотрит мне в глаза. «Ну так как?» – спрашивает он, стоя у открытой двери. «Тебе пора к своим цветочкам?» На загорелом лице, обрамленном выгоревшими светлыми волосами, глаза блестят, как озорные сапфиры. Или я могу пригласить тебя на ланч в русалку. Я заливаюсь краской, но говорю по возможности спокойно. А вообще-то я с цветочками не вожусь. Предпочитаю, чтобы это кто-нибудь другой делал. Эш ухмыляется. Но в любом случае, продолжаю я, у Эмбер скоро перерыв, И кому-то надо остаться в магазине. Так что, боюсь, ничего не получится. Эш делает печальную мину. Ясно, ну, ничего. И тут в его глазах вспыхивает искорка. А может, тогда вечером по стаканчику? Ох, перетрем за стена и за мои подгузники. В памяти возникает сцена с Джейком вчера в коттедже. И я тотчас отгоняю ее прочь. Конечно, без раздумий бухаю я. «Почему нет?» «Отлично», — говорит Эш, широко улыбаясь. «Тогда в русалке восемь пойдет?» «Вполне». Весело помахав мне на прощание, Эш уходит по булыжной мостовой, а из магазина высовывается заинтригованная Эмбер. «Это кто?» Она смотрит через мое плечо вслед удаляющемуся Эшу. «Эш, садовник из замка Трикарлан. «Сексапильный садовник», Присвистывает она. Его дедушка там работал. Я знала Эша, когда он был еще маленький. Теперь его маленьким не назовешь. Эмбер, предостерегающе говорю я. Что? Поппи, отпусти, наконец, тормоза. Развлекись немного. Я сначала думала, что у тебя может сладиться с Джейком. Но раз с ним ни в какую, может, с Эшем попробуешь? Она разворачивается и идет обратно в магазин. «Мы с Джейком просто друзья», — возражаю я, кидая за ней следом, а сама гадаю, можно ли нас так называть после вчерашнего. Эмбер поправляет подсолнухи в металлическом ведре. «Я уже поняла. Просто, когда только сюда приехала и заметила, как ты на него смотришь, подумала, что тут может быть что-то еще». «Мне только и остается, что глазами хлопать. Она права, конечно». но я еще не готова это признать. Ладно, Поппи, Джейк в полном порядке. Не так горяч, конечно, как этот любовник леди Чаттерлей, но для своего возраста еще очень даже. Джейк совсем не старый, возражаю я, стараясь говорить безразличным тоном. Но старше Эша. Ну и что? Джейку 39. Какой это возраст? У него, кстати, скоро день рождения. Я недавно Бронте упоминала. День рождения Джейка. Супер! Вот это будет весело. Как меня угораздило все испортить со своими поцелуями. «А мистеру красавчику сколько?» – спрашивает Тембер, не замечая его замешательства. Это на нее не похоже. «Двадцать но я не понимаю. Вы только полюбуйтесь. Перекинулась со взрослого мужика». юного мальчика». «Эмбер, прекрати. Эш пригласил меня на стаканчик, вот и все». В глазах у Эмбер вспыхивают огоньки. «И прежде чем ты еще что-нибудь скажешь, уточняю, мы просто хотим вспомнить трыкарлан Эмбер вскидывает бровь. «Да ну». «Да», говорю я, заходя за конторку. «Давай, иди на обед. А если будешь возле голубой канарейки, захвати мне, пожалуйста, бутерброд с тунцом, хорошо?» Я подмигиваю в надежде, что трюк сработает, и она от меня отвяжется. Эмбер вздыхает. «Можешь сколько угодно заговаривать мне зубы, но шестое чувство подсказывает, что не все так просто, и не было еще ни единого случая, чтобы оно меня подводило».